раздал всем отпечатанное на компьютере приглашение, а на них такой смешной вихрастый пацан на костылях, вправду чем-то на Юрку похожий, они же текст. Юрий Мальков имеет честь, и дальше дата, адрес, телефон. Имеет честь. С ума сойти. Наши все притихли и даже смеяться и издеваться не стали. Помолчат, помолчат, посмотрят на карточку, губами пошлепают и опять молчат. Только Маринка посмотрела на себя в зеркальце и задумчиво, так сказала, Стеши. «Платье у меня зеленое есть, босоножки тоже. Ну вот ведь черт! В кои-то веки раз в гости идти, а у меня, как назло, опять прыщ на носу вылез». Стеша, как всегда, промолчала, а я не утерпел и утешил Маринку, сказав, что сегодня только вторник, и до субботы прыщ успеет присохнуть. Если его не ковырять, конечно. Маринка хотела стукнуть меня сумкой по голове, но промахнулась и попала по загривку. Пашка, первым получив карточку, долго мялся, подбирал слова, а потом спросил у Юрки, может, мне пораньше прийти, помочь его, прибрать там, переставить или по хозяйству. Чтобы хорошо представить себе Пашку, прибирающегося в квартире, и тем более хлопочущего на кухне, нужно хоть раз побывать у Пашки дома. Я бывал, поэтому хоть и старался ржать потише, но все же получил от Пашки полновесный подзатыльник. Юрка, конечно, про Пашкин быт ничего не знал, поэтому вопросу не удивился. Поблагодарил и согласился, что кое-какую мебель придется переставить. И сильный Пашка в этом процессе будет очень даже уместен. Пашка засиял так, как будто его не мебель пригласили таскать, а приняли в футбольную команду высшей лиги. К концу дня ко мне подошла Витька. Митька, как всегда, маячил у нее за спиной и спросила, стоит ли им с Митькой к Юрке идти или надо вежливо отказаться. Я понял, что Витька считает меня знатоком светского этикета и даже немного заважничал. Потом сказал Витьке, что вполне можно пойти, только стоит отобрать у Митьки беломор, и не надо давать ему пить, если там вдруг окажется что-то спиртное. «Да что, я сам, что ли?» «Небось, чего, э, если видали?» — пробурчал Митька. Дон да понимает», — перевела Витька. «Ты еще вот что скажи. Подарки надо?» Я объяснил, что подарки дарят на Новый год, на именины, в день рождения, а иногда на Пасху, или если в доме есть маленькие дети. Ну, а в остальных случаях можно обойтись. Витька облегченно вздохнула и подняла глаза к потолку, явно запоминая, когда именно следует дарить подарки. Потом спросила, а надеть? Я предложил Витьке нарядами особо не заморачиваться, а просто выстирать и выгладить то, что есть. «Утюг», — печально сказала Витька. «Сломался», — откликнулся Митька. «Принеси завтра Ваньке», — предложил я. «Либо он, либо его брат точно починит». «Угу», — сказали Витька и Митька хором и отошли. Юрке я, конечно, ничего не сказал, но про себя сильно удивлялся. Как это он на такое решился? Или это была инициатива его родителей? Кто-то же прислал его с его болезнью, коляской и костылями в нашу школу, да еще запихнул в наш класс. Может быть, у них какая-нибудь особая методика воспитания? И в эту методику входят вечеринки для всего класса. Класс у нас, правда, небольшой. Всего 19 человек, но все равно. Это же одних тарелок и стаканов надо больше 20 штук, не говоря уж про еду. Вечером того дня, когда Юрка приглашение раздал, я за ужином ради смеха спросил у матери. «Мам, а что, может, мне как-нибудь друзей пригласить? Тусанемся культурно. В комнате у нас тесно, конечно, но можно мебель немного раздвинуть. Вечеринка, музыка, туда-сюда». Боже мой! Мать потом до самой ночи все охала и говорила, повторяя все по много раз, что где ж на такое денег взять? «И что у меня за друзья?» И вот она и дожила, о чем ее все женщины на работе предупреждали. Вот я и начал гопничать. Переубеждать и доказывать что-то в таких случаях совершенно бесполезно. Я сто раз проклял свой эксперимент и в конце концов спрятался в ванной. Правда, в десять часов пришел со смены дяди Володя и из ванной меня погнал. Но мать уже перегорела и только тихо причитала себе поднос. А к этому я давно привык и умею внимание не обращать. Глава пятая. Книжек по этикету я, конечно, не читал. Но как-то шутки ради взял конспекты у одного из башек и изучил. Им этот этикет с первого класса преподают.